Глава 110. 1 июня, суббота. Нику Фоксу крупно повезло. Едва минуло 7.30, а он уже сидел за столом в опустевшем офисе своей юридической конторы в Хокстоне. Он любил приходить на работу задолго до остальной команды, если не надо было ехать на слушание или на встречу с клиентом вне города. Пока шло судебное разбирательство по делу Гриди, он почти не появлялся в офисе, а значит придется многое наверстать. Но это не так уж плохо, сегодня вообще дела идут отлично. И недолго ему осталось возиться со всякой криминальной шушерой, которая так и прет на прием. По правде, хоть Фокс и улыбался клиентам, располагая их к себе, в основном он их презирал. Жалкие отморозки только и делают, что ноют, что ни в чем не виноваты, и всегда голову дают на отсечение, что полицейские или мусора, как многие из них называют служителей закона, их подставили. На протяжении всей своей карьеры Фокс держал ухо востро, чтобы не упустить удачный момент. Он всегда действовал с дальним прицелом на будущее и находил себе разных клиентов. Все они были из криминальной среды, прямо как в старой библейской притче, Иное упало при дороге, иное упало на места каменистые, иное упало в терния. Но иное упало на добрую землю и принесло плод. А иное оказалось поистине золотым. Терренс Гридди, его клиент. За последние 25 лет дело Гридди принесло много плодов, и некоторые висели очень низко, так и манили протянуть руку и сорвать их. Фокс понимал, что ему повезло. Повезло, что Гриди безоговорочно доверял ему. Повезло, что умный, коварный адвокат из Брайтона Гриди много лет назад расставил ловушку, но просчитался, и все обернулось против него самого. Гриди сам попался на удочку. Как и Фокс, Гриди мыслил на перспективу и всегда тщательно готовил пути отступления. Но Фокс знал, что почти все, даже самые умные люди, в какой-то момент совершают ошибку — Все началось с того, что Гриди завел себе банковскую ячейку, его первая ошибка. Чтобы оградить себя от возможного расследования, Терренс Гриди позаботился о том, чтобы подозрение всегда падало на Микки стара а не на него. С банковской ячейкой он обставил все так, будто стар подделал его подпись. Он также оставил ключ в сарае, в месте, куда легко мог проникнуть стар или кто-то еще. Он внимательно следил за тем, чтобы их с Микки вместе не видели, Связь поддерживал только по левым номерам, встречался с ним только в тех местах, где никто не мог их заметить. Поскольку в его доме не было камер и сигнализации, всегда оставался шанс, что кто-то, возможно, стар, мог подбросить улики, которые позже обнаружила бы полиция. Гриди считал, что этой выдумки будет достаточно, чтобы обелить себя, если его деятельность когда-нибудь привлечет внимание полицейских. Как и многие преступники, у которых все шло как по маслу, Гриди расслабился — Многие годы его сеть распространения наркотиков работала бесперебойно. В последнее время он начал провозить вещества контрабандой, пряча их в дорогих спортивных автомобилях Он стал самодовольным и совершил вторую ошибку. Решил, что сумеет легко манипулировать присяжными. А третьим промахом стало то, что он многое возложил на Микки Старра, у которого было слабое место, Стюи. «Четвертой промашкой», — с радостью подумал Ник Фокс. Было то, что Гриди нанял меня в качестве поверенного и на протяжении долгих лет посвящал в свои тайны. Фокс знал, где собака зарыта, или, скорее, в данном случае, где спрятан ключ от сейфа, и Гриди преподнес его на блюдечке. Теперь, когда Гриди умер, никто не стоял у него на пути. У Фокса были номера всех банковских счетов, и, что немаловажно, коды к ним, позволяющие получить доступ к более чем 35 миллионам фунтов стерлингов, которые Терренс Гриди спрятал по всему миру. Все, что было нужно, чтобы заполучить денежки, — удача. И она пришла в виде любви, которую Микки стар испытывал к своему брату Стюи. Гриди велел ему найти кого-нибудь, кто бы чуток поколотил Стюи, тем самым намекнув Микки, чтобы тот молчал в тряпочку и не выдавал своего босса в надежде смягчить приговор. Фокс воспользовался этим шансом. Требовалось лишь выбрать пару головорезов из своей клиентской базы и предложить им солидное вознаграждение за убийство Стюи. Обставить все нужно было так, чтобы это выглядело, как будто кто-то хотел задать ему взбучку, и зашел слишком далеко. Фокс постучал по клавиатуре, ввел номер аккаунта и пароль от одного из счетов Терренса Гриди в банке на Каймановых островах. 750 578 целых... 0,02 доллара на счете. Теперь все это принадлежит ему. Удача ему улыбнулась. Но удача не случайность, над ней надо потрудиться. Как однажды сказал Фоксу профессиональный гольфист, после того, как забил мяч в лунку с одного удара на турнире с участием профессионалов и любителей, «Ник, я заметил, что чем больше тренируюсь, тем удачливее становлюсь». Примерно так он чувствовал себя сейчас. Аккуратно намекнув Микки Стару, что именно Терренс Гриди приказал убить Стюи, он добился своего. Результат оказался лучше, чем он мог себе представить. Жаль, что братишка умер, но в жизни всякое случается. Фокс цинично ухмыльнулся. Теперь он богат, по-настоящему богат. О таком он даже не мечтал. Все, что оставалось, продолжать работать на перспективу, играть на публику, быть как Терренс Гриди, уважаемым человеком пока все не уляжется, а потом он быстренько разведется и свалит в закат. За границу, подальше, с новой девушкой. Ну, не такой уж и новой, уже третий год как вместе, и при этом Мэриан, жена, ничего не подозревает. Размышление прервал стук в дверь, вошла его верная секретарша. «Простите за беспокойство, Ник, тут полицейские, их двое, следователи. Интересуется, можно ли с вами побеседовать?» «Полиция?» «Откуда?» «Полагаю, из Сусекса». «Зови», — уверенно сказал он. В кабинет вошел коренастый мужчина лет пятидесяти пяти, с выбритой головой и элегантным галстуком, держа в одной руке лист бумаги, а в другой — служебное удостоверение. За ним последовал высокий мужчина, помоложе, в столь же элегантном костюме. Исполняющий обязанности инспектора Норман Потинг и сержант Джек Александр из отдела по расследованию особо тяжких преступлений в Сурии и Иссуксе объявил он: "Вы, Николас Фокс?" "Да", вежливо ответил тот. "Чем могу вам помочь?" "Николас Гордон Фокс, у меня ордер на ваш арест по обвинению в сговоре с целью совершения убийства". Фокс озадаченно уставился на них, внезапно запаниковав. «Что на нахрен происходит?» На миг он задумался, не бросится ли на утек. Но Александер, стоявший за спиной инспектора, загораживал дверь. «Арест?» — вместо этого произнес он. «Что вы имеете в виду?» потинг принялся зачитывать ему стандартное предостережение при аресте. «Бла-бла-бла, я адвокат, ясно?» — махнул Фокс рукой мне этот предполетный инструктаж на хрен не сдался сам знаю как спасательный жилет надеть и в какой свисток дудеть не обращая внимания инспектор продолжил произносить речь расскажите как правильно лямки на груди затянуть насмешливо поинтересовался фокс и аварийные выходы укажите